Глава 13 «Хотела». В особняке Диланов Алис мгновенно стала центром внимания. Айрис бесперестанно обнимала ее, и Генри ради дочери отменил все дела на ближайшие две недели, несмотря на то, что обычно день и ночь проводил на работе. Братья помогали ей осваиваться, и с первых мгновений Алис пытались дать все и даже больше — лучшую комнату, множество одежды и игрушек, чтобы хоть как-то искупить те десять лет, которые они не были рядом с ней. В этой суматохе, казалось, никто так и не заметил того, что Элис в последнее время не было видно, но когда она не появилась и на ужине, Брендон спросил, куда она делась. В этот момент Алис как раз рассказывала о том, что она увлекалась рисованием. Но вопрос брендона создал ту тишину, во время которой многие оглянулись, только сейчас понимая, что Элис и правда не была за столом. «Я как раз хотела поговорить с вами об этом». Ариц взяла в ладонь бокал с вином и взболтала алую жидкость. Она опустила взгляд, но в голубых глазах все равно была прекрасно видна грусть и даже боль. Элис отправилась в свою родную семью. «Вчера ее забрали». Реакцией на эти слова была тишина. За последнее время было слишком много неожиданных, сокрушающих новостей. Это можно было легко вносить в список. Атмосфера, рухнувшая на обеденный зал, твердила об одном. Из-за появления Алис про Элис забыли. Но понимание того, что она покинула семью Дилонов, так просто не далось. Эмоции Брендона были куда мощнее. Его будто бы изо всех сил ударило под дых, так как ни в одном бою, проведенном на ринге, даже с самыми сильными соперниками. Перед глазами потемнело, и некоторое время он не мог сделать ни вдоха. «Когда за ней приехали?» — спросил Рассел, доставая из уха наушник. Он даже за ужином слушал лекции, уже скоро собирался поступить в университет. «Вчера днем, пока вы были в игровой комнате...» Арис поднесла к губам бокал и сделала несколько глотков. «А кто ее родная семья?» – спросил Хорас. «Они обычные люди, то есть не из нашего окружения, но вполне себе приятная и вежливая супружеская пара. Элис будет к нам приезжать?» Рассел положил телефон на стол и поставил лекцию на паузу. «Я не знаю», – Айрис качнула головой. «Ее родная семья живет в другом городе. В ближайшее время мы точно ее не увидим, так как Элис потребуется время на адаптацию, но позже вполне возможно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Она уехала и даже не попрощалась. Брендон не замечал того, с какой силой сжимал вилку, а она уже погнулась. Элис была растеряна, а еще она была рада видеть своих настоящих родителей, поэтому не стоит ее винить. Айрис опустила взгляд и посмотрела на свою тарелку. Но все же Брэндон ее винил. Прожить 10 лет в семье, считаться кровной ее частью, дочерью и сестрой, неотъемлемым элементом стаи, а потом взять и уехать, даже не посчитав нужным, сказать «пока». Словно вовсе убежать отсюда, так ни разу и не оглянувшись, насколько легко она их променяла, будто они для нее вообще ничего не значили и никогда не были важны. Разве она не подумала про Айрис и Генри, для которых Элис 10 лет являлась дочерью? Конечно, с ними... Она хотя бы, судя по всему, попрощалась, но, судя по боли в глазах Айрис, ей это легко не далось. «А как остальные братья? Нельзя было потратить десять минут для того, чтобы сказать, что она покидает семью и уезжает?» Продолжалось обсуждение отъезда Элис, но Брендон отбросил погнутую вилку, встал из-за стола и ушел. В этот момент он понимал, что раньше он Элис не ненавидел – Все-таки его зверь рядом с ней бесновался, но никогда не испытывал того, что в это мгновенье. Именно сейчас брендон по-настоящему ее терпеть не мог. После ужина все Зиланы собрались в гостиной, обсуждали предстоящую семейную поездку, в которой впервые в их составе будет Алис. Брендон к ним не присоединился. Он, так и не включив свет, сидел в спальне Элис на ее кровати. Но даже несмотря на мрак, он видел очертания предметов. Шкаф был открыт, значит, девчонка кое-какие вещи забрала с собой. Но на столе стояла шкатулка, которую ей подарил хорас. На кровати лежало несколько медведей, которые Элис некогда принёс Дастин. Книги, купленные для неё Расселом и браслеты, подарок от Лойда на её последний день рождения. Всё это она оставила тут, как и другие вещи, которые Элис связывались с Диланами. Ей было настолько сложно их забрать, Было бы хуже, только если бы она взяла и при всех выбросила все это в мусорный бак, хотя ее отъезд примерно чем-то таким и является. Закрывая глаза, Альфа спиной опустился на ее кровать, слишком мягкая, с кружевным покрывалом. Еще рядом лежала целая гора плюшевых медведей. Само нутру Брендона отторгало нахождение в таком доидиатизма девчачьем месте, но некоторое время он даже не шевелился, почти не дышал, пытался успокоиться. Может, он преувеличивал, и уже скоро Элис приедет, чтобы нормально поговорить и как минимум забрать все эти вещи. Ему не нравился вообще сам факт того, что Элис решила покинуть их семью, даже если за ней приехали биологические родители. Разве она все эти годы не была частью Диланов? Но Брендон желал, чтобы она хотя бы нормально объяснилась, поэтому ждал ее появления. На это он мысленно дал девчонке месяц. Следующий месяц прошел слишком быстро, и в тот же момент он тянулся невыносимо медленно. Элис так и не объявилась. Естественно, все ее действия теперь зависели от ее биологических родителей. То есть без их сопровождения девчонка не имела возможности никуда поехать. Но хотя бы позвонить Элис могла. Время от времени брендон спрашивал об этом у Айрис. «Не звонила ли Элис? Не хочет ли она приехать? Может, это ее биологические родители не отпускают дочь, и ей у них вообще некомфортно?» «Я звонила им пару дней назад. У них все хорошо. Элис к нам пока что не собирается. Она обустраивается на новом месте и заводит там друзей. Ее же отдали в новую школу». Арис говоря это, опять опустила голову, и зверь внутри брендона ощутил боль, скользнувшую в голосе матери. Значит, отъезд Элис ей легко не дался, она практически лишилась дочери, которая так просто уехала и, судя по всему, выходить на связь не спешила. Пусть, как оказалось, Элис и не являлась Айрис родной, но ведь она 10 лет воспитывала ее, растила, любила. Время от времени брендон спрашивал у Айрис про Элис, пока мама попросила его этого не делать. «Если у меня будут новости про Элис, я обязательно расскажу про них». «Пока что она занята своей новой жизнью. Лучше удели время своей сестре. Она хочет пойти в парк и покататься там на роликах, но, естественно, я одну ее не отпущу. Сопроводи ее вместе с Хоросом и Расселом. Дастин и Ллойд наказаны за то, что они подрались». С Алис Брендон достаточно быстро нашел общий язык еще с первой их встречи во многом именно благодаря родной крови, которую Альфа ощутил в ней, понимая, что эту омегу он будет защищать и оберегать. И они действительно вместе проводили достаточно много времени, порой даже лишь они вдвоем, без других братьев. Почему-то Алис чуть что в первую очередь бежала именно к Брэндону, часто заходила в его комнату и сидела у брата, пока он занимался теми или иными делами. Во время этого они могли разговаривать. Алис часто рассказывала про детдом и про то, что наконец-то рада оказаться в семье. Она не являлась тихой, замкнутой девчонкой. Наоборот, в доме Диланов Алис обосновалась сразу же. Если ей что-то требовалось, она не стеснялась об этом сказать. Например, если Алис хотела планшет самой последней модели, она просто прямо говорила об этом, и его в этот же день для нее покупали. Диланы не считали подобное плохим. Наоборот, все это и так по праву принадлежала Алис, в отличие от Элис, которая так просто взяла и убежала из семьи, при этом обрубив любое общение. Алис баловали еще больше, словно извиняясь перед ней за то, что все это время уделяли внимание не той сестре. Она становилась по-настоящему золотой девчонкой, а Брэндону было по-настоящему паршиво, не из-за Алис, Свою родную только появившуюся сестру она обожал, оберегал хрупкую Омегу, зверь в признал часть стаи, причем самую слабую, ту, которую следовало особенно тщательно защищать, заботиться о ней. Тем более Алис сама это просила. Такое состояние брендона было из-за Элис, и началось оно с тех пор, как она уехала. Изначально он не понимал, что с ним происходило, он даже не отдавал отчет своим действиям, но порой ловил себя на том, что часами ходил по особняку, Бездумно, но словно пытаясь кого-то найти, каждый раз останавливаясь рядом со спальней, Элис, долго смотря на нее, а потом, еле борясь с желанием зайти внутрь, шел дальше. Иногда ему казалось, что он просто не может привыкнуть к тому, что ее больше нет в этом доме. Еще Альфа был зол на Элис, настолько сильно, что порой свое беснование списывал именно на это. Но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже, так словно он начинал задыхаться. Со временем осознал, что садится на те места, на которых раньше сидела Элис. А потом, прежде чем осознал, что творит, по вечерам стал заходить в ее спальню. Его раздражала эта комната. Слишком розовая, чрезмерно девчачья, с целой горой медведей и нарисованными цветами на стене. Пожалуй, это было самое последнее место, где он хотел бы проводить время, но порой... Будучи за пределами этой спальни, Брендон ощущал себя так, словно еще немного, и он свихнется. А еще ему воздуха не хватало. Дышать было физически невозможно. Иногда он даже не понимал, как доходил сюда. Падал на кровать, закрывал глаза, окунался в собственное безумие, ощущая, как не сразу, но хотя бы постепенно ему становится лучше. Со временем он стал оставаться в этой комнате до утра. Лежал в куче чертовых медведей и думал о том, как он все это ненавидит. Как его бесила эта спальня и сама Элис. А потом он не выдержал и первым написал ей. Было уже поздно, и Альфа опять находился в ее комнате. Думал о том, как сильно его раздражали эти медведи. Но, как и в предыдущие разы, он их не трогал. Лег на кровать с этим безобразным кружевным покрывалом и зашел на страницу Элис в социальной сети. Ее еще пару лет назад помог завести хорас. На этой странице было множество фотографий. В основном Элис на них была с Дастином, Ллойдом и Хоросом. На с тех пор, как она уехала, не появилось ни одной новой публикации, хотя время от времени она на свою страницу заходила. Брендон знал об этом, так как каждую чертову ночь заходил к ней и видел значки, была в сети полчаса назад, час назад, три часа назад. Но сейчас было написано, что Элис онлайн. Альфа убеждал себя, что ему не стоит писать Элис. В конце концов, их отношения всегда были ужасными. И уж он последний, кому с ней следовало соприкасаться, но все же он написал. «Ты так и не собираешься приехать к нам? Или пригласить в гости? Может, ты вовсе не хочешь нас видеть?» Элис прочитала сообщение практически сразу, но ответила только через полчаса. «Пожалуйста, больше не пиши мне». брендон только успел прочитать сообщение, как страница Элис тут же была удалена – Она ее уничтожила, единственную возможность связаться с ней. Брэндон плохо понимал, что с ним происходило в это мгновение. Он хотел разбить свой собственный телефон, а потом к чертям разгромить всю комнату Элис, порвать всех ее грёбаных медведей. Но прежде чем это произошло, он вышел из спальни Элис, поклявшись, что это был последний раз, когда он заходил сюда. Следующим утром в коридоре рядом с обиденным залом Брэндон увидел своих братьев. Они обсуждали страничку Элис. Оказалось, что Хоррес тоже писал ей примерно месяц назад. Но ответила Элис только вчера и написала она ему примерно то же самое, что и брендону после чего он увидел удаленную страницу. Это уже было слишком. Если у Элис с Брэндоном были ужасные отношения, то, обращаясь так с Хорресом, она перешла все грани, «Короче, пошла она к черту», — сказал хорас. «Если ей так сильно нравится в новой семье, значит, пусть там и сидит. К нам больше не лезет». Это поддержали и остальные, даже Алис. «Я хотела познакомиться с ней, но, учитывая то, как она с вами обошлась, уже теперь не особо и хочу». Брендон ничего не говорил, но его отношение к Элис стало даже хуже, чем у братьев. Он мог время от времени их бить, но они являлись его семьей. А Элис, той, которая взяла и послала их к черту, Значит, посидит сидит своей новой семье и не попадается им на глаза. Прошло еще несколько месяцев. Состояние Брэндона не улучшилось, оно стало лишь хуже. Но он привык к этому. Иногда создавалось ощущение, что про Элис больше не вспоминали в этом доме. Словно ее тут никогда и не было, а брендон думал про нее каждый в чертов день хотя бы потому, что постоянно проходил мимо ее комнаты, но как и поклялся себе в нее больше не заходил. Прошёл год. Аллис стала полноценным членом семьи, любимой, обожаемой дочерью и сестрой. Если хорас Дастин или Лойд вспоминали про Элис, то лишь с пренебрежением. Иногда смеялись над некоторыми ее повадками. Брендон в них не видел ничего плохого, но братьев не останавливал, позволял им говорить про Элис всё, что им захочется. Ужин практически подходил к концу, когда в обеденный зал вошел Рассел. «Ты опять опоздал?» — хмуро сказала Айрис. «Я понимаю, что курсы у тебя заканчиваются поздно, но сегодня ты слишком задержался». У Диланов было правило — на ужине должны присутствовать все. После него они могли дальше идти по своим делам, но пока что это касалось лишь Рассела, Хорреса и брендона Ллойд и Дастин — Могли покидать дом в темное время суток лишь в присутствии своих старших братьев и только до определенных часов. «Моему знакомому стало плохо. Пришлось отвозить его в больницу», сказала Рассел, расстегивая пальто. «Ему стало лучше», — встревоженно спросила Айрис. Рассел посмотрел на мать. «Я в больнице Элис увидела. Она была избита». В обеденном зале возникла тишина. Айрис побледнела, а Брэндон, сведя брови, посмотрел на брата. «Ты уверен, что это была она?» – спросил он. «Элис живет в другом городе». «Уверен, меня в ту часть больницы не пустили, но я у медсестры узнала имя. Элис Дилан. А еще то, что эта девчонка из дома Мам, ты что-то знаешь про это?» «Нет», – Айрис качнула головой. «Я позвоню в больницу и попытаюсь все узнать». «Разве не ясно, что происходит?» Дастин отодвинул свою тарелку. От нее отказались ее родители. Она к ним побежала, но в итоге оказалась не нужна. Значит, так ей и нужно. Она получила то, что заслуживает. Не нужно так говорить. Айрис опять покачала головой и, дрогнувшей ладонью, положила вилку, испачкав скатерть. «Ты слишком добра к ней», — сказал хорас. «Мы лишь в очередной раз убедились в том, что все возвращается». Алис молча встала из-за стола и быстро ушла прочь, так, словно ей внезапно стало плохо. «Я пойду за мамой и спрошу, что с ней», — сказала Алис, вставая из-за стола. «Из-за чего она попала в больницу?» — спросил брендон у Рассела. Его зверь выпустил когти, зарычал. За последний год при любом упоминании про Элис он начинал бесноваться, но сейчас все было куда глобальнее. «В больнице не знает, но, судя по следам, побои», — Рассел так и не сел за стол, лишь посмотрел на него. «Сильные!» Зверь еще сильнее зарычал. «Да, я ее сразу не узнал. Это, конечно, жесть, но так ей нужно!» Хорос пожал плечами. «Всему есть последствия. Ей не следовало уходить от нас. Правда, для нас так даже лучше». «Вы иногда такие уебки!» Рассел сказал это устало. Брэндон встал из-за стола и вышел из обеденного зала. Ему должно быть плевать на Элис больше, чем остальным, но, найдя мать, он сказал «Верни, Элис». «Зачем?» – дрогнувшим голосом спросила она. «Разве тебе не хочется вернуть свою дочь?» «Она ушла. Возможно, матери у меня не считает. Если она в детдоме, рано или поздно ее и так удочерят». «Ты это говоришь серьезно? Она в больницу потому что ее там, судя по всему, избили настолько, что Рассел ее не сразу узнал? Хочешь ее там оставить?» «Я не понимаю. Ты же с ней никогда не ладил. И что? Мне на нее плевать. Но она ведь твоя дочь, ты ее любила, и ты хочешь оставить ее там?» Айрис вновь качнула головой. «Сначала мне нужно узнать, что происходит». арис узнавала слишком долго. Неделю тянуло с ответом, пока Брендон при гостях не спросил о том, когда Айрис вернет Элис из детдома. Он прекрасно понимал, что этим, возможно, рушил репутацию семьи, ведь слухи о том, что Элис в детдоме тут же распространятся по городу. Но именно в тот момент Айрис при всех пообещала, что скоро, и процесс она уже запустила. Когда братья узнали о том, что Элис вернется к ним, это не приняли. Ллойд вовсе сказал, что Элис может идти к черту, и среди них ей не место. «Не нужно винить ее в том, что она хотела быть со своей родной семьей», нервно сказала Элис, которая от нее отказалась. Дастин ухмыльнулся. Вскоре они вовсе узнали о том, что на самом деле ее семья – нищие наркоманы, и жестокие шутки в сторону Элис не прекращались еще несколько дней. А потом Элис наконец-то привезли худую, избитую и запуганную, совершенно не похожую на ту, которой она была раньше. Брэндон смотрел на нее и не узнавал. Ему хотелось поломать руки тем, кто с ней это сделал, но он запретил зверю желать этого, запретил вообще испытывать какие-либо эмоции из-за этой девчонки. Она тут, но в тот же момент ее в этом доме нет. Элис вернулась, но частью Дилана больше не была. Они ее не принимали, практически не разговаривали с ней. В конце концов, она сама некогда попросила не писать ей, а уже теперь в этом доме она вовсе была лишней. У Диланов было две сестры. Одна любимая и обожаемая Алис, сияющая, разговорчивая, радостная. Вторая — ненавистная и в тот же момент для них существующая. Элис — тихая, запуганная. Шли годы, они взрослели. По большей степени, если бы не Брендон, братья уже давно порвали бы Элис. Но в итоге именно он стал самым страшным адом для неё.